глава 13 однообразный труд на протяжении многих лет отупляет любой человек не посвящающий нерабочее время саморазвитию в конечном итоге становится идиотом конечно он сам не осознает это даже напротив испытывает гордость за то что отдал этому труду годы своей жизни малый кругозор он считает достаточным чтобы иметь представление обо всем и любит судить со пломбом Такие люди в следующей жизни становятся ослами, всю жизнь вращающими колесо. Григорий догнал Степана с Настей, расслабленно бегущих к поселку. «Могу поздравить нас с удачным финишем и от лица Зули извиниться за то, что пришлось понервничать из-за ее капризов», произнес писатель, желая загладить вину и вернуть отношения на прежний уровень. «Какие извинения? Брось! Чего ждать от молодой девушки, не привыкшей к самостоятельности?» — Я рад, что у нее есть дар на самом деле, и она нам здорово помогла, — спрогнозировала трассу, препятствия на экваторе. — Скажи ей, что на трассе я начальник и требую выполнения приказов. А после финиша мы друзья, как будто ничего и не было. — А это что у тебя? — Степан заметил в руках Григория пистолет. — Я по дороге забежал в домик, стоящий в районе виноградников, похожий на сторожевую будку, и нашел в ней пистолет. Решил взять. Вдруг это намек. Он протянул оружие Степану. Лидер группы взял его в руки. Он никогда не держал в руках настоящих пистолетов, и этот показался ему очень тяжелым. Он нашел кнопку для отъема обоймы и нажал. Под собственным весом она вывалилась ему в ладонь. В ней были заряжены 15 патронов, на вид совершенно настоящих. Степан удивился этому обстоятельству. Он не слышал до сего времени, чтобы в мире Тараумара встречалось огнестрельное оружие. Это даже напугало его. Степан собрался вернуть пистолет писателю, но тот отказался брать его. «Я не уверен, что если дело дойдет до применения, разберусь, как им пользоваться», — открестился он. «Я тоже никогда не стрелял». Степан рассмотрел флажки и кнопки на корпусе оружия. Они были надписаны символами, а также помечены красной кнопкой. У Степана имелся опыт компьютерных игр с оружием, полностью скопированным с реального, и он понимал, что красная кнопка — это положение, в котором активен предохранитель. Ладно, возьму себе. Жаль, что мы взяли только один. Судя по количеству домиков, оружия хватило бы каждому. Что-то меня не радует предчувствие, признался Григорий. Вот и спроси у феечки, что нас ждет, посоветовала ему Настя. Феечки? Ха-ха-ха! Писатель засмеялся. Отличное звание. Оно ей идет намного лучше, а то ведьма. Какая она ведьма? Он вернулся к Зуле. Судя по реакции, она благосклонно приняла звание. Григорий сиял неумытой физиономией. «Два сапога пара», — заметила Настя. «Они идеально подошли друг к другу. Походу, она привыкла к авторитету тех, кто постарше. Знаешь, люди, которые смогли преодолеть трассу в первый день, уже заслуживают компенсации от судьбы. И разве ты еще не поняла, что тут все для чего-то? Даже мы с тобой обречены быть вместе, потому что так было задумано». Степан снова посмотрел на пистолет. «На черта он нам сдался». На границе поселка стояли люди, оробеющие выйти за его пределы, как домашние животные, привыкшие к клетке. Едва Степан поравнялся с ними, посыпались традиционные вопросы. «Откуда бежите? Что громыхало? Где мы оказались?» Останавливаться было нельзя. Иначе любопытные просто взяли бы в кольцо и не отпустили, пока не услышали ответы на все вопросы. И потом не факт, что отпустили бы из-за необходимости найти виноватых и выместить на них отчаяние и злобу. Степан взял Настю за руку и прибавил скорости, попутно высматривая себе подходящее жилье. Дома в поселке, благодаря косметическому ремонту, выглядели моложаво. Они углубились в поселок на пару километров. И как только появилась почти пустая улица, юркнули между домов и забежали в первый попавшийся подъезд. Степан прислушался, не слышал ли гужбан в подъезде. Это была проблема для подобных многоквартирных домов. Испуганные попаданцы находили успокоение в пьянстве и веселье, мешая бегунам отдохнуть после трассы. В этот раз было совершенно тихо. Они поднялись на второй этаж, зашли в квартиру и закрылись. Степан положил пистолет на полку с зеркалом в прихожей. Может, нам надо было Гришу Зули пригласить, подумал он вслух. Хотелось бы узнать, что она знает насчет этого пистолета. Настя открыла окно, ведущее на улицу, увидела бегущих по улице друзей и позвала. «Зуля, Григорий, идемте к нам!» Парочка свернула к ним будто бы с желанием. Степан встретил их в подъезде. «Нам теперь, как руководство группы, просто необходимо составлять план на завтрашний день». «Да, а я думал, вы из дружеских соображений!» — упрекнул его Григорий. «В первую очередь из-за них!» — попытался исправиться Степан. «Простите, что казенщина лезет из меня. Должность обязывает». Он виновато раскинул руки. Парочка зашла в дом и первым делом скинула с ног опостылевшую за день обувь. Григорий блаженно вздохнул, шевеля грязными босыми пальцами. «Готов упасть в постель после стакана воды», — признался он. Девочки в душ, мальчики ужин», — распорядилась Настя. Степану нравилось, когда подруга хозяйничала в доме, пусть и временным, одноразовым, и он с удовольствием подчинялся ей. Они с Григорием прошли на кухню. На столе стояла большая бутылка воды степан налил два бокала выпили залпом и налили еще по одному кто не бежал восемь часов подряд тот не знает настоящий вкус воды произнес григорий вытирая лицо согласен степан полез в холодильник там все было традиционно хлеб молоко яйца овощи зелень сыр и колбаса черт йогурта нет пожалел он помня что зуля о нем мечтала вон же кефир стоит увидел григорий «Хреновый йогурт!» Степан подал полулитровый пакет писателю. Григорий полазил по полкам и нашел старое засахарившееся варенье. Налил в бокал, из которого пил воду кефир, бахнул в него две чайных ложки почти окаменевшего варенья и принялся остервенело мешать. Степан тем временем занялся нарезкой сыра и колбасы. «Что, обещания надо выполнять?» — поддел он писателя. «Конечно! Один раз обманешь, второй раз никто не поверит твоим обещаниям». «Да мне очень приятно угодить ей. Она же... Нет слов какая, хоть я и писатель!» Он облизал ложку, которой мешал. «Феи любят йогурт, а ведьмы кушают младенцев. Чуешь разницу?» «Чую. Людей с черным астралом придется выбивать нам», — так его понял Степан. «Не нам, а мне. Я так решил», — твердо заявил Григорий. «Раз уж мне не досталось тут никакой внятной должности, буду при фее оруженосцем». Девушки, завернутые в полотенце, ввалились на кухню. «Идите скорее, пока мы не уснули», — предупредила Настя. «Иди, Григорий», — отправил его Степан. «Я с мужиками в одной ванной не моюсь. Пообщаюсь с дамами, пока они не уснули». Писатель не стал спорить. Придвинул подруге бокал с самодельным йогуртом. «Обещание выполнил моя фея». Зуля зарделась, а Григорий важно прошествовал в ванную. Степан посмотрел на подругу писателя. «Прости, что так жестко сегодня вел себя на трассе. Не хотела мрачить первый день гибелью группы». Девушка слегка смутилась, но потом твердо посмотрела ему в глаза. «Твоей вины нет, это я разбозня. Все жду, когда за меня решат. Гриша убедил, если я приму, что от меня зависит жизнь людей и буду относиться к этому со всей ответственностью, то мое умение проявится сильнее. Правильно меня назвала ведьма. Я трусоватая. Мне нужно время, чтобы перестроиться». Девушка вынула ложку и принялась за йогурт. «Хм, похоже на кефир с вареньем». «Да, не совсем настоящий йогурт из магазина», — соврал Степан. «Ага, не надо быть феей, чтобы соединить вместе открытую банку варенья и начатый пакет кефира». Зуля усмехнулась. «Давай со мной». Она придвинула бокал к Насте. «Спасибо, я по колбаске», — отказалась подруга Степана. «Зуль, я хотел тебя спросить». «Ты видишь, что нас ждет на завтрашней трассе? Меня беспокоит пистолет, который нашел Гриша». «Нет, завтрашнюю трассу я не вижу. Не думаю, что это прямо похоже на озарение по желанию. Может быть, во сне увижу, а пистолет...» Она задумалась. Когда он притащил его, мне стало не по себе, словно он приволок змею в дом. На бегу мне удалось впасть в состояние, когда не чувствуешь тело, и тогда появляется предчувствие». Мне кажется, что оружие не для завтрашней трассы, а для новичков, которые уже есть в поселке. Чувствую над ним тяжелую ауру, буквально сочащуюся насилием. Кажется, многие завтрашние бегуны будут специфическими». «Что это значит?» — спросила Настя. «Маньяки-насильники?» «Я этого не знаю. Просто надо быть готовыми к тому, что завтрашний старт будет труднее по причине особенных новичков». «Прорвемся». У Степана отлегло от сердца. Он решил, что пистолет окажется тем элементом, без которого не удастся пройти трассу. Выбежим пораньше. Степан ушел в душ сразу же, как только вернулся Григорий, сияющий чистотой, причесанными волосами и бритым лицом. «На холодную брился, это подвиг, который женщинам не понять», — гордо заявил он. Настя прыснула. «Ха -ха, «Оставлю без комментариев, что мне пришлось брить холодной водой». Зуля смутилась, но писатель принял подачу. «Надеюсь, не той же бритвой, которой я брил лицо?» «Именно ею!» «Говорят, после этого у мужчин сами собой растут кучерявые эспаньолки». «Настя!» Зуля не выдержала ее пошлых шуточек. «Прости, забыла, что ты фея. Где там у тебя кулек с волшебным порошком?» Настя закинула в рот два куска сыра и колбасы. Жевала и улыбалась одновременно. Через минуту всех стал одолевать неимоверный сон. Зуля с Григорием ушли в зал на диван а Настя в спальню, уснула, не дождавшись Степана. Утро началось активное столкание в тесных коридорах дома кослявыми задницами. Все хотели как можно скорее выйти на трассу, чтобы не столкнуться со специфическими новичками, о которых говорила Зуля. Наскоро перекусив и одевшись в новую одежду без традиционных разговоров, четверка вышла на улицу. Было темнее обычного. По прикидкам, они взяли фору в 20 минут, что при удачном стечении обстоятельств позволяло им оказаться за пределами поселка во время первого обрушения. Степан сунул пистолет под резинку спортивных штанов, стянутых тесемкой, и прикрыл курткой. Не хотел, чтобы те новички, которыми пугала Зуля, знали о нем раньше времени. Группа выбежала на центральную улицу, ведущую из поселка. Людей на ней было немного, а бегунов не было совсем. Опытные еще не вышли, а новичкам требовался пример На первый взгляд люди ничем не отличались от тех, что бывали в поселках прежде Те же взволнованно потерянные лица Либо не протрезвевшие, смотревшие одним глазом на все происходящее с полным непониманием Так было, пока четверка не пробежала пары километров Все чаще стали попадаться короткостриженные и даже лысые мужчины, несущие на лице печать неблагополучия Они старались держаться группами. Громко общались между собой, словно хотели заявить о себе толпе. Многие из них были вооружены холодным оружием – ножками от столов, штакетником либо ножами. Степан игнорировал их, обегая стороной. Но и они пока еще ни разу не попытались прицепиться к ним. К группе присоединились молчун Сарик с Валей. Женщина догнала Степана и, оттопырив полуспортивной куртки, показала пистолет. «Сарик нашел вчера в домике на винограднике», — сообщила она. Степан показал ей рукоять своего пистолета. «Гриша тоже нашел и не удержался. Как думаешь, это заключенные?» Степан кивнул на ближайшую группу подозрительных людей. «А вы разве не слышали еще? Они вчера на афоре терроризировали всех новичков». «Не слышал. Да, контингент сегодня не самый лучший». «Я понимаю, им есть за что попасть сюда, но почему с нами?» – в сердцах спросила Валя. «Наверное, был план перевоспитать их», – предположил Степан. «А может, между нами нет никакой разницы?» «Сомневаюсь. Приходилось стрелять?» – спросила женщина. «Нет, но теоретически знаю, как...» – она вынула свой пистолет. «Если патрона нет в патроннике, оттягиваешь затвор назад и досылаешь». Она дождалась, когда Степан сделает, как она советует. «Теперь ставь на предохранитель, чтобы нечаянно не отстрелить себе яйца, когда будешь вынимать его из штанов. Вот так, да. Не забудь перевести флажок предохранителя, если придется воспользоваться». «Спасибо. Откуда навык?» — поинтересовался Степан. «В кино работала, ответила Валя. «Эй, босики, чё ломимся, как на свободу?» — спросил Щербатый, обильно татуированный мужчина. Че Чё по там? Эй, стоять у тебя, спрашиваю!» Степан обернулся и увидел, что вопрос предназначался Григорию. Человек пять лысых парней пустились за ним из улей. Писатель с подругой прибавили скорости, но из-за собравшихся на улице людей не смогли разогнаться. Григория догнали и сбили с ног под ножкой. «Чёрт!» — Вырыгался Степан и вернулся. «Настя, только не лезь!» — предупредил он подругу, собравшуюся идти с ним. Валя вынула пистолет и перевела флажок с предохранителя. Степан поступил так же. Возле Григория собиралась толпа однотипных мужчин с явно агрессивными намерениями. Зуля испуганно пряталась рядом в толпе, не решаясь ни убежать, ни остаться. «Настя, будь Зулей!» — попросил он подругу. «Только осторожнее!» — попросила она Степана. Он подошел к кольцу людей, окруживших упавшего писателя. Один из них присел рядом с ним и мерзким шепелявым голосом рассказывал ему про уважение к достойным людям. Степан поднял пистолет и выстрелил вверх. Мужчины, что оказались рядом с ним, в страхе расступились. Валя стояла на удалении пяти шагов с пистолетом перевес. Сарик прикрывал ей спину, чтобы никто не подкрался незаметно. «Отстань от него», — попросил Степан настойчиво, но миролюбиво. Мужчина поднялся на ноги, сохраняя на лице презрительную хмылку. «Ты из этих, из заключенных в концлагере, что ли?» Он рассмеялся, и смех у него был такой же отвратительный, как и внешность. Хе -хе, хе хе не доедаешь?» «Григорий, вставай!» Попросил Степан писателя. «Поднимайся!» Тот пошевелился и застонал. Повернулся разбитым лицом к Степану. Изо рта и носа текла кровь. «Тварь! За что вы его?» Степан поразился их непонятной жестокости. От нахлынувших чувств его покачнуло, как во время тряски после крушения края. Он едва сдержался, чтобы не выстрелить в ухмыляющуюся морду гнилого человечушки. Григорий поднялся, вытерся рукавом и встал рядом со Степаном. «Слушайте сюда, уроды! Вам не будет никакого уважения, пока вы его не заслужите. Сегодня почти все, а может быть и все вы сдохнете. Вы попали не на свободу, а наоборот в тюрьму, в которой почти никому не выжить. Законов здесь немного, но их нарушения караются мгновенно и только смертью». «Я один из немногих, кому можно забирать жизни тех, кто не угоден миру Тараумара. От вас требуется бежать, заботясь в первую очередь о себе. Гнусность, подлость, насилие закончатся плачевно. Если я увижу проявление этих качеств вашей стороны, то убью сам. Не увижу, вас все равно заберет бездна. Не надейтесь ничего сохранить в тайне. Поняли меня?» Народ безмолвствовал. «Ты нам фуфло толкаешь!» Заявил тот же самый тип, который избил Григория. «Это место — наш рай за все наши страдания. Здесь все открыто, как будто для нас приготовлено. И баба есть, и пойла, и терпилы душу отвести. Не гони пургу, балалайка! Вали в свой концлагерь баланду хлебать! А мы останемся, и люди с нами останутся, которых мы захотим!» «Сте...» — выкрикнула Настя. Степан обернулся и увидел, что его подругу пытается схватить один из товарищей мерзкого уголовника. Он кинулся ей на подмогу, но Настя и сама прекрасно справилась, ударила нападающего локтем в глаз и вывернула ему руку до хруста. Подоспевший Степан огрел его рукояткой пистолета по голове, вырубив до потери сознания. В этот момент раздался выстрел. Степан обернулся и увидел лежащего в крови, бьющего фонтаном из пробитого виска, шепелявого уголовника. И ствола пистолета в руках Вали курился дымок. «Он пытался напасть на меня», — произнесла она. «Народ!» — выкрикнул Степан. «Держитесь нас, и все будет хорошо!» «Как ты себя чувствуешь, друг?» — спросил он у Григория. «Нормально. До да вот утра заживет». Он снова вытер рукавом кровь с лица. Зуля подошла к нему и заботливо подтерла следы на лице. «Ты это предвидела?» — спросил у нее Степан. «Нет, не видела, но на душе было тревожно» призналась она. Прошла тревога. Зуля погрузилась в себя, и некоторое время была сосредоточена. «Не могу сказать. Как будто еще осталось. Держимся вместе и не забываем про тыл. Эти твари способны на подлость». Многочисленные сообщники убитого мужчины, видевшие инцидент, провожали их злобными взглядами. Степан игнорировал их, словно не видел, раздражая их еще больше. Он представил, каково было новичкам прожить сутки среди подобной публики, убедившей себя, что это заслуженный рай, а все остальные прислуга, выполняющая их прихоти. Дальше, где народ ничего не знал про инцидент, снова попытались устроить провокацию. Степан не стал церемониться и общаться, теряя драгоценное время. Он просто выстрелил в ногу самому буйному и пригрозил его товарищам. Без огнестрела подобное провернуть оказалось бы намного сложнее. В драке против подлых и многочисленных бойцов выстоять не получилось бы, даже с учетом его возросших боевых качеств. Впрочем, он не применил их продемонстрировать, когда трое лысых татуированных уголовников попытались отбить Зулю от их компании. Степан стремительным рывком бросился к одному из мужчин и сбил его ударом ноги в живот. Тот больше не поднялся. Тут уже и Григорий отвел душу. Нападавшие из-за интеллигентной внешности писателя даже не стали брать его в расчет, сконцентрировавшись на Степане. А зря. Тот ударом кулака отправил в глубокий нокаут одного и почти достал второго. Тот оказался чуть шустрее, отскочил и попал под кулак Степана, сломавшего ему нос. Поспешившие на выручку друзьям хулиганы остановились в нерешительности. А увидев многозначительный ствол в руках Вали, так и вовсе передумали нападать. Народ, следовавший за опытными бегунами, увидел в них силу и больше не отвлекался на настойчивые призывы бывших уголовников остаться. Заминка в поселке привела к тому, что обрушение случилось, когда еще не был виден выход. Паника случилась такая, которой не бывала еще ни разу. Народ побежал, сломя голову. Уголовники, забыв, что попали в рай, борясь с похмельным синдромом, кинулись к выходу из поселка вместе с толпой. «Пришлось держаться края улицы и грозить оружием, чтобы не растоптали. А упавших сегодня было много». Зуля схватила Степана за руку и крикнула. «Сегодня надо бежать быстро. Путь будет перерезан!» произнесла она. «Чем?» «Не знаю. Если бежать, медленно что-то перекроет дорогу». «Черт! Ладно, прибавим шаг!» Группа выбежала из поселка, когда половина начавших бег уже сдалась и перешла на шаг. Взору предстала трасса, которой тоже до сих пор не встречалась Это была степь, похожая на Астраханскую или полуострова Мангышлак Из-за бело-серого цвета почвы, перегороженная железнодорожными путями, идущими поперек маршрута бега Переезд был оформлен по всем правилам Знаки, извещающие о приближении к нему, насыпь, столбики по обочине, семафор, плиты между путями, идущими в одну колею Справа уже виднелся состав, идущий по нему Степана удивило наличие поезда. До сего момента ничего из подвижной техники в мире Тараумара замечено не было. Конечно, на поезде не уедешь к финишу. Возможно, поэтому строители мира решили использовать его для усложнения задачи. Состав приближался. Группа опытных миновала переезд и успела убежать дальше, чем на километр, прихватив с собой основное количество бегущих, когда невероятной длины состав перекрыл дорогу. Сегодняшний бег, помимо обрушения края, Был еще и ограничен железнодорожным составом, сокращающим временной интервал для преодоления отрезков. «Сегодня все по-серьезному», — произнесла Настя, глядя назад. «Дорог много, объезжать надо все равно по одной. Потому что нам не в Ромашково», — Степан громко выдохнул. «Было бы здорово на паровозике с песней до самого финиша». «Конечно, чтобы все уголовники решили, что их теперь будут возить из рая в рай», — парировала его мечты Настя. «Ты права. Их надо как следует погонять. Трасса, похоже, под них и заточена, чтобы минимизировать количество». «Надо узнать у феечки, что она знает про нее», — решила Настя. Они дождались Григория с Зулей. Писатель выглядел неважно. Верхняя губа рассечена на две половины, а левый глаз наполовину скрылся под гематомой. «Писатель, после встречи с поклонницами!» — пошутила Настя. «Если хочешь, я разрежу гематому, и глаз снова откроется!» — предложила она. «А к завтрашнему утру останется только небольшой шрамик. Хочу!» — коротко ответил Григорий. «Капец как мешает смотреть и скачет еще на ходу!» Настя усмехнулась, а Зуля посмотрела на нее и писателя с испугом. «А это не опасно? Тут антисанитария!» «Здесь нет микробов!» — ответила Настя. «Они ни в чем не провинились!» «Чем резать?» — спросил Григорий. Настя остановилась и посмотрела вокруг себя. Увидела камень, подняла его, затем ударила им от другой чуть крупнее. Камень раскололся на несколько частей. Она выбрала осколок с самой острой гранью и догнала писателя. «Остановись!» — попросила она его. Григорий послушно остановился. Зуля и Степан тоже прекратили бег. Настя придавила пальцами набравшую кровь складку под глазом, примерилась и уверенно чиркнула по ней камнем. Темная кровь выплюснулась из раны, испачкав и Настю, и писателя. Зуля промокнула рану и вытерла от крови лицо Григория. — Совсем другое дело! — обрадовался он. — Я чувствую себя прежним и все прекрасно вижу. «Побежали, а то на поезд не успеем!» Степан побежал. Команда последовала его примеру. Впереди них бежали Сарик с Валей и Федор с Майкой. Позади бежало около трехсот человек новеньких. Состав длиною в три или более километра все еще закрывал переезд. «Начинается!» — выкрикнула Настя. Через пять секунд край с грохотом приблизился вровень с линией железной дороги. Степану показалось, он не был на 100% уверен в этом из-за пыли, что граница обрушения прошла прямо по краю железной дороги. Чтобы забрать в бездну всех, кто ждал проезда поезда, сквозь поднятую пыль едва проглядывал флегматично движущийся состав. Толпа новичков, обрадованная тем, что оказалась по эту сторону пути, прибавила скорости. Степан решил, что им тоже надо разогнаться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Без всяких усилий вся группа прибавила шаг, обогнала Сарика с Валей, потом и Федора с Майкой и, не сбавляя темпа, бежала дальше. Третье обрушение забрало три четверти новичков. Странное дело. Несмотря на приличную скорость, даже большую, чем на других трассах, Опытным бегунам показалось, что состав оказался намного ближе к переезду, чем должен, при условии, что все они движутся с одинаковой скоростью, и их задачей является не уничтожение группы любым путем, а правильный отбор. Авангард группы пересек железнодорожные пути, а новичкам поезд почти не оставил шансов. Перебежали только те, кто смог найти в себе силы для ускорения. Или же те, кто удачно миновали препятствия под колесами поезда. Были и такие смельчаки. «К следующему обрушению, и мы можем не успеть», — заметил Степан. «Может, это и есть испытание придумать, как миновать движущийся состав?» «Предположила Настя». Скажу сразу, я не Анна Каренина, под поезд не полезу». «Я тут помедитировала», — их догнала фея. «И поняла, чем больше в группе негодяев, тем быстрее идет поезд». «Ты можешь их распознать?» — спросил Степан. «Не уверена, но попробую». Ей пришлось согласиться, потому что стало наглядно понятно тем, кто бездействует, поезд перекроет дорогу к светлому будущему. «Гриша, твоя помощь не нужна!» Степан показал пистолет. «Сегодня все будет в лучших традициях НКВД, без суда и следствия!» «Нет, я с вами!» «Писатель решил, что будет рядом со своей феей!» «Валя, вы с нами?» Спросил Степан у опытной бегуни с пистолетом. «Само собой!» Они отстали и поравнялись с авангардом новичков. Среди них было много уголовников, вооруженных различным холодным оружием. Сейчас все лица усреднились осевшей пылью и застывшей маской измождения, И если бы не лысые головы, отличить одних от других было бы непросто. Первые 10-15 километров были самыми трудными. «Не обязательно убивать человека. Достаточно выстрелить ему в ногу», — предложил Степан. «Думаешь, это гуманнее? с сомнением спросила Валя. «Да, мы не знаем, что такое бездна, но, предполагаю, ей интересны живые люди. Не хочу решать судьбу человека за нее», — пояснил он свое предложение. «Ладно», — уговорил. Дело осталось за Золей. «И надо было указать на того, кто портил карму всем, разгоняя скорость поезда». Фея прошла всех, снова пробежала вперед. «Нашла?» — спросил Степан. «Как будто, но ну, их трое. Два уголовника и один обыкновенный мужчина», — призналась она неуверенно. «Что-то увидела?» — спросил Степан, глядя ей прямо в глаза. «Почувствовала отвращение и страх. Если их не будет, мне станет легче». «О, газуля!» — Степан заскрежетал зубами. «Почему твои выводы такие сомнительные? Я виновата. Тут судьба человека на кону. По неволе засомневаешься. Дай мне пистолет. Я сама возьму на себя ответственность за свое решение». Произнесла она с вызовом. Степан задумался. «А ты стреляла раньше?» — спросил он. «Нет, конечно. Я ненавижу оружие». «Ладно. Молодец, что собралась. Показывай». Втроем Степан, Зуля и Валя, медленно сбавляя шаг, побежали вдоль группы новичков. Степан сам всматривался в лица людей, надеясь получить подсказку, добавляющую уверенности в правильном выборе. «Вон, тот в синей майке». Настя показала на мужчину уголовной внешности. В руках он держал массивную ножку от стола, будто специально созданную для использования в качестве оружия. Степан решил, что драться с ним опасно, и примерился, как выстрелить в него, не задев других, и решил, что лучше всего зайти сзади и выстрелить в упор, чтобы не промахнуться. Он поделился своим планом с остальными. «Вы меня страхуете, чтобы его товарищи не набросились со спины», — посоветовал он напарникам. Валя и Гриша согласились. Степан зашел в тыл мужчине в синей майке, некоторое время бежал, чтобы все успокоились, а потом резко вынул пистолет и выстрелил ему в ляжку с расстояния в один метр. Мужчина споткнулся и упал. Степан перепрыгнул через него и отбежал в сторону. Поднялся ропот. «Беспредел! Убиваю за просто так! Твари хуже легавых!» Уголовники перехватили оружие поудобнее, но идти против пистолета не решались. Теперь до Степана дошло, что идея с пистолетом напрочь убила фактор внезапности. Остальных двух кандидатов на выбывание теперь так просто не выбьешь с трассы. Он чертыхнулся и вернулся к своей группе. — Почему мы так лоханулись? — спросил он. — Надо было выбивать всех одновременно. — Да, глупый в расчет, согласилась Валя. — Зуля, покажи мне, кто следующий прямо отсюда, чтобы он не понял, что мы на него смотрим это тот мужчина с широкой спиной в майке фея указала на бегущего позади мужчину крепкого телосложения он приметный точно и не промахнешься я мигом она не стала ждать согласия степана валя отбежала на двадцать шагов назад совершенно не глядя в сторону бегущих новичков с минуту бежала чтобы они успокоились затем вынула пистолет и дважды выстрелила обе пули достали здоровяку в спину Он упал, пуская в пулевые отверстия кровавые пузыри. Валя догнала напарников. «Простите, но в ноги было труднее попасть», — объяснила она причину, по которой стреляла в корпус. Наверное, он умер раньше, чем его настиг край. Уголовники, поняв, что происходит что-то совсем запредельное, не по понятиям, приумолкли и только бросали злые взгляды на людей, похожих на узников концентрационного лагеря. Остался еще один кандидат. Он бежал сзади группы в последней пятерке. Черненький, худощавый, в аккуратных брючках и с хитрыми карими глазками. От него веяло страстью к женщинам и обману. Степан его сразу окрестил Остапом Бендером. Когда Остап увидел, что на него обратили внимание или же почувствовал опасность, он развернулся и дал Деру в обратную сторону. Степан хотел выстрелить ему в спину, но вмешалась Зуля. «Не надо. Он свой выбор сделал. Теперь он не с нами». Пояснила она. «Четверка» обогнала группу по обочине, только чтобы не получить внезапного удара сзади от товарищей выбитых уголовников. Снова вышла на дорогу и разогналась еще быстрее. Состав, двигающийся поперек их маршруту, оказался намного ближе к переезду, чем они ожидали. Наверное, набранная им скорость не сбрасывалась после устранения проблемы. Настя, Сарик, Федор и Майка точно успевали перебежать железку, а вот Степан с товарищами могли не успеть. Пришлось прибавить скорости. Несвойственное для организма напряжение сил не прошло даром. Силы быстро закончились. Настя перебежала на другую сторону путей, остановилась и принялась махать руками, чтобы они поторапливались. Неотвратимая змея железнодорожного состава приближалась к переезду. Спустя пару минут Степан уже был уверен, что они не успевают. Выход был только один – бежать на перерез под углом движущемуся поезду, пытаясь его опередить. Он не стал звать за собой вслух, чтобы не сбить дыхание, свернул с дороги и побежал по степи. Как в первый день бега в мире Тараумара, началось головокружение и громкое сердцебиение в висках. Воздух заканчивался и покидал легкие будто неделя с организмом кислородом. Его катастрофически не хватало под те усилия, которые были необходимы, чтобы гарантированно обогнать состав. Степан увидел Настю, бегущую на уровне с первым вагоном состава, и представил ее состояние. Он не хотел бы оказаться на ее месте, видя, как она изо всех сил старается спастись, но без всяких шансов на спасение. За пару сотен метров ему уже стало понятно, что они не успели. Стуча колесами на стыке рельс, состав отрезал их от возможности продолжить бег. Степан упал перед рельсами, тяжело дыша и глотая поднятую дыханием пыль. Настя с другой стороны кричала и плакала. «Беги, дура!» — крикнул ей Степан. Но подруга категорически замотала головой. Рядом со Степаном упала Зуля и Григорий, затем и Валя. С той стороны на нее смотрел не мой Сарик, привязавшийся к ней. Группа новичков, сильно отставшая от них, находилась еще в полукилометре от путей. Отдышавшись, писатель предложил. «Между колесными парами три секунды. Можно прыгнуть под поезд и выпрыгнуть с той стороны. Три секунды — это много. Как тебе?» Думать было некогда. «Хорошая идея», — согласился Степан. «Кто первый?» «Могу я, как инициатор. А ты поможешь Зуле?» Конечно, Степан не ожидал от интеллигента подобной смелости. Поезд вблизи выглядел угрожающе смертельным. Гриша лег вдоль рельс по направлению движения поезда. Пропустил несколько колесных пар и затем одним толчком оказался под поездом. Эксперимент оказался удачным. Оттуда он показал поднятый вверх большой палец и улыбнулся. «Все просто. Давай фею!» Зуля ухватила Степана за руку. «Я боюсь!» Она посмотрела на него жалобными глазами. «Все боятся, но выхода нет. Смотри, как твой кавалер ловко перебрался. А я помогу тебе это сделать вовремя. Давай, медлить нельзя, иначе мы с Валей погибнем». Вэля в это время решила перебраться самостоятельно, чуть в стороне. Но Степан не стал ей помогать, будучи уверенным, что у нее все получится самостоятельно. Он уговорил Зулю лечь вдоль путей. «Я крикну раз, ты выпрямишься на руках, и я тебя резко толкну под поезд. Только немедленно. А Гриша тебя поймает. Потом повторим процедуру, поняла?» «Вроде». Зуля встала в позу, как перед отжиманием. Степан подсунул под нее руки и уперся, чтобы не упасть самому под поезд. Первая пара вагона прокатилась мимо, и когда перед глазами открылось последнее колесо, он скомандовал «Раз!» Зуля выпрямилась на руках и ногах Степан толкнул ее худое невесомое тело от себя А Гриша поймал и сразу же придавил собой Чтобы она не начала махать руками и ногами с перепугу Затем он выпрыгнул на другую сторону В тот момент, когда Степан собрался прыгнуть под поезд Случилась трагедия Валя, действующая самостоятельно Не смогла правильно рассчитать момент прыжка Или что-то помешало сделать правильно Никто точно не видел сам момент прыжка Она попала под колеса, да еще так неудачно, что ее закрутило и понесло вместе с составом, обогряя рельсы кровью. Зуля принялась кричать и биться в истерике. На нее попала кровь Вали. У Степана от увиденного на сердце сразу потяжелело и пропала уверенность в успехе. Однако других вариантов не было. Степан встал в стойку вдоль рельс и, пропустив один вагон, прыгнул под поезд. «Степа!» — закричала Настя. «Скоро обрушение! Поспеши!» «Я спешу!» Успокоил ее Степан. «Зуля, давай все повторим!» Он помог ей занять правильную стойку. Гриша с Настей уже готовились принять ее с той стороны. «Не бойся, моя феечка, все будет хорошо!» Пытался успокоить ее Гриша, перекрикивая грохот колес. Выталкивать ее Степану пришлось лежа на спине. От двигающегося прямо над ним состава кружилась голова, мешая сконцентрироваться. Он нашел в себе силы, глядя только на катящиеся колесные пары. Как только прошла первая пара вагона, он толкнул ее от себя. Руки Гриши и Насти ухватили девушку в полете и помогли приземлиться. У Степана отлегло от сердца. Он стал чуть увереннее, потому что отвечал только за себя. Встал в стойку, и как только появился просвет, как плохо прыгнул в сторону, сбив с ног товарищей. «Край!» — закричала Настя и дернула Степана за руку. Они отбежали метров на 10. Земля прыгнула под ногами, сбив с ног. Поезд подскочил вверх. Рельсы лопнули орудийным залпом. Состав по инерции проехал несколько метров и повалился в бездну, образовавшуюся на той стороне путей. В воздух поднялись тонны пыли. Передышки хватило, чтобы набраться сил и убежать от надвигающегося облака по-быстрому. Федор, Майка и Сарик бежали по трассе, но, увидев перебравшихся через пути напарников, остановились, чтобы подождать. Молчун Сарик, не увидев Валю среди бегущих, заволновался. Только добежав до товарищей, Настя прыгнула на Степана и принялась целовать его в грязное потное лицо. Гриша тискал Зулю. Все они принимали поздравления от Федора с Майкой. И только немой Сарик стоял в стороне с потерянным видом. Степан увидел его страдания. «Она не смогла перебраться. Попала под колеса поезда», — пояснил он. «Валя была очень хорошим человеком». На самом деле Степан покривел душой. Подсознательно он чувствовал, что смерть Вали была не случайной. Она будто бы получала удовольствие, убивая тех, кто этого заслуживал. Не понимала, что это вынужденная необходимость, а не позволение сеять смерть как развлечение. Из пыли по трассе выбежали пяток новичков, сумевших перебраться через пути. Группа опытных не стала и ждать, но побежала вперед в медленном темпе, дабы дать тем возможность догнать. «Как в целом аура нашей группы?» — поинтересовался Степан у феи. «Позитивная», — ответила она. «Я поверить не могу, что перебралась под поездом. Я теперь ничего не боюсь». Не без гордости призналась девушка. «Рад за тебя. Трусиха Зуля осталась по ту сторону края», — похвалил ее Степан. Ее больше нет», — согласилась она. «Есть только железная фея, которая толкает волшебный порошок». «Пора переходить на героическое фэнтези» заявил Гриша и хлопнул подругу под зад, чего никогда не позволял раньше на публике. Зуля ничуть не смутилась. Она и вправду, пережив смертельный риск, преобразилась внутренне. Слетели искусственные личины, возводимые в течение всей жизни, оставив естественную суть. Теперь Степан был уверен, что фея в группе станет настоящей, знающей и понимающей внутреннюю суть окружающего мира, событий и людей с ним связанных. На второй день группа даже уменьшилась против первого. Из переживших движущийся пояс новичков один оказался уголовником. Оказавшись в меньшинстве, он вел себя абсолютно адекватно, не стремясь лезть на глаза или качать права по каким-то своим понятиям. Составы больше не перекрывали дорогу, и потому группа добралась до экватора с относительной легкостью. Границей между половинками трасс оказалась широкая река с паромной переправой. «Фея заранее предсказала, что на их маршруте ее не будет, и надо отклониться вправо и пересечь еще одну трассу, чтобы успеть забраться на паром до отхода, иначе придется плыть». Их немногочисленная группа, а многочисленных групп на обозримом удалении не было видно вообще, успела вовремя. Паромом оказался огромный деревянный плод. Он был зацеплен с канатом, перекинутым через реку. При помощи крутилки, травящий канат, за которую могли взяться одновременно не более двух человек, Плод передвигался от берега к берегу. Чтобы никого не обидеть, люди менялись у крутилки каждые полминуты. Реку длиной в сотню метров преодолели за десять минут. Паром явно был перегружен и черпал воду. Степан вынул из-за пазухи пистолет, посмотрел на него с сомнением и выбросил воду. Настя одобрила его поступок. «Без него спокойнее», — согласилась она. «Умойся, красотка», — предложил он ей, пока была такая возможность. Они умылись оба и подали пример другим. После сложной и пыльной трассы люди выглядели ужасно грязными. «Что нас ждет дальше?» — поинтересовался Степан Уфеи. «Одуванчиковые поля, березовые рощи и земляничные поляны», — ответила она. «Ого, это уже не бег, а прямо поход на природу какой-то», — произнесла Настя в предвкушении нормальной трассы. Группа бежала расслабленно. Для тренированного тела и сознания такой бег был больше похож на отдых, чем на напряженную борьбу с собой. Только самые молодые пускали пузыреносом, не замечая совершенно ничего по сторонам из-за невероятной усталости. Команда миновала бескрайние дуванчиковая луга и оказалась среди березовых рощиц окруженным полянами лесной земляники. Степану пришлось провести инструктаж, чтобы выдержавшие основной путь бегуны не совершили глупость, пытаясь утолить жажду при помощи ягод. Ему внимали, помня, как он поступает с неугодными. Степану стало смешно. Он ведь тоже поначалу смотрел на Кощея, как на существо, переставшее быть человеком, как на мост, связывающий между собой новичков и мир Тараумара».